Едва молодший Острикович ушел, Тамир повернулся к Лисане. «Ну и долго ты молчать собралась? Чего родителям не скажешь с сыном прощаться? Хочешь, чтобы удар их хватило от твоих вестей?» Девушка нахмурилась. «Сама как-нибудь решу? Ты уже вон решила, когда в цитадели ничего не сказала про соплю своего. Сам ты соплясу против него, вырастет зубы-то тебе приредит «Чую, главный твой местник!» — усмехнулся колдун. «Сперва с жениха бывшего стружку снимет, потом с меня». «Надо будет, я сама с вас все сниму», — буркнула Лисана. «Все?» «Ну, можно и все», — осклабился колдун. «Да тьфу на тебя!» «Откуда желчи-то и яда скопил столько, а?» — вспылила девушка и в сердцах швырнула в собеседника тулупом. «На узнику вернулся». «Желчи и яда во мне без избытка. Это просто ты у нас, шибко нежная», — ответил он. «Всех жалеешь. Родителей, брата, кровососку вон отпустила с выродком. Чудно, что Беляна до цитадели довела. Я уж думал, снова мне голову проломить попытаешься». «Кому кровососка, а кому сестра?» Лисана отвернулась и зажмурила глаза, чтобы не заплакать. Слова Тамира жгли, как крапива, прав он был. Да только и она иначе поступить не могла. Родная кровь не водится, никуда ты, супротив, не попрёшь. Вон и Белян говорил, как руда близких им головы туманит. «Сестра?» Колдун подался вперёд. «Старшая, Заряна. Мне, когда она пропала, как нынче Руське было. Мать тогда брата носила, да слегла в горячке. Думали, скинет». Я за старшую стала. Отец словно неживой ходил. На мне и дом, и скотина, и молодшие. Тамир слушал внимательно, а Лисана продолжала говорить. Когда Зарянку в каземате увидела, думала, умом поплыву. У ней лицо материнское, только моложе, да волосы бесседины. Что мне делать было? Тут дитё, тут она, тут ты. И ведь говорила, как Белян, разумно, ты вспомни. Помню. Я и не такое видал. Нам притаскивали разных. Бывало, чего спросишь, отвечают. И складно говорят вроде. А потом все одно башкой потрясут и несут чушь всякую. На глазах чумеют. И вот уж кидаются, и ни ума, ни памяти. Зверина она, зверина и есть. Я все ждал, что Белян вот-вот обезумеет. Ну, пол оборота ну, оборот. А потом-то должен, а нет... Она как белян была, у нее взор был ясный. «Вот ты скажи мне», — девушка подалась к собеседнику, «скажи, будет зверина дикая от крови человеческой отказываться, а она, когда я руку резала, даже не потянулась». Боялась просто. Тамир не желал уступать. «Боялась? Многих ты видел, кто кровь учуев боялись, а?» Колдун в ответ промолчал, ответить было нечего. «Чего же не сказала мне?» — угрюма спросил он. — А было время говорить? — горько усмехнулась Лисана. — После-то я сколько раз пыталась, да к тебе ведь не подступишься. Обережница отвернулась. — Не тебя в спину ударили, не тебе и судить, — сказал Тамир и начал устраиваться на ночлег. Вот только не спалось в этот раз им обоим. Лисану грызла совесть, а колдун размышлял о том, что услышал. от Отчего так случилось? Отчего она промолчала? Неужто думала, не поймет? И тут же сам себя одернул. Не понял бы. Он-то Айлишу упокоил по укладу, рука не дрогнула. А ежели бы тогда в подземелье волколаком не чужая старуха обернулась, а родная мать, смог бы ей голову отсечь? Смог. Выучку Донатаса не переневолишь. Сам не зная, почему обережник вдруг спросил о том, что давно его занимало, и что все никак не представлялось случая узнать. «Лисана, как ты жилу затворяешь?» «Просто», — пожала плечами она, «вижу, как дар в груди горит, и бью по нему. Тоже даром она и затворяется». «А у меня можешь?» — подался вперед собеседник. На языке вертелось. «Хочешь узнать, каково это силой лишиться? Спроси у наставника своего». но она промолчала, что языком молоть, лишь подалась вперед и, ни слова не говоря, резко ударила Тамира ребром ладони в середину груди. Он подавился воздухом, сердце словно разлетелось на осколке, хотел вскочить, но не смог. Дар, что еще мгновение назад ощущался, как неотъемлемая часть естества, исчез. Не осталось даже отголоска, только пустота. Но и страха не было. Небось, просто не успел испугаться. Подумал лишь, вернёт ли девка дар. Обидно будет, если не вернёт. Лисана заглянула в глаза, словно спрашивая, мол, ну что, понял? А потом снова ударила. Тамир закашлялся, стискивая на груди рубаху. А девка всё так же, не говоря ни слова, вернулась на своё ложе. «Меня научить можешь?» — хрипло спросил колдун. «Ты жилу во мне видишь?» «Нет». Как не вглядывался, ничего не примечал. «Раз не видишь, как тебя учить? Она ведь у всякого по-разному проходит и горит по-разному. У тебя как уголек мерцает, а у кровососа словно огонек болотный. А ты-то как же научилась, если допреж у мельцев не было?» Она пожала плечами. «Случайно?» Клесх всегда говорил, что дури во мне много. Девушка осеклась, Но Тамир успел заметить, как потеплел ее взгляд при упоминании наставника. Любит его. Он ей и отец, и мать, и весь род. Свои-то вон не больно привечают, стыдятся. «Клесх, а как Креф и Дар видят Глазами, душа моя, глазами. Его ж пощупать нельзя, он тебе не девка насиновали. А как глазами? Я вот сколько ни гляжу на тебя, ничего не вижу», — выученица насупилась. «Дак, может, потому что ты не крев спросил наставник. «Откуда тебе знать?» — обиделась она. «И впрямь!» — усмехнулся ротоборец. «Ну, давай попробуем, цветочек. Гляди на меня!» «Да нечего зенки-то таращить, не то вывалится Ты даром гляди. Дар к дару тянется!» Послушница прищурила глаза, всмотрелась в сидящего напротив невозмутимо штопающего рубаху крефа. «Силу отпусти, дай ей к моей потянуться», — не поднимая глаз, посоветовал он. Девка заёрзала на лавке, старательно сопя. «Да не копошись, блохи, что ли, заедают? Вроде мылась вчера». От его насмешки Александра зазлилась, и на кончиках пальцев тот же миг загорелся синий огонёк. «Ага, ты мне ещё промеж глаз вдарь», — спокойно сказал Клесх, откладывая в сторону работу. «Ты не гнев себе буди, а силу». «Ладно, пока не научишься толку от тебя никакого. На, вот, рубахи чини». Лисана вздохнула. Не то что не любила бабскую работу, с измольства приучена к ней была. Вот только на обережнике рубахи как горели. Дня не проходило, чтобы он их не починял. То на рукаве про ореху получит, то на вороте. седница шла за седницей но выученица все одно не видела в наставнике никакого дара. А знай, валял послушницу по земле, уча оружному бою. В одной из таких стычек, кружа с мечом вокруг крефа, распаленная с шибкой, девушка примеривалась для удара, и вдруг под рубахой обережника засветилась сине-белым светом крученная жилка, сияла и билась, будто живчик». Окрыленная увиденным, Лисана бросилась на противника, нырнула ему под руку и ударила кулаком, направляя всю силу удара Жилка вспыхнула и погасла, а клесх, как подрубленный, рухнул озень. «Ты чего сотворила?» — хрипло спросил он, пытаясь сесть, но не умея совладать с только что послушным телом. «Ударила?» — перепугалась Лисана. «Знаю, что ударила». Наставник смотрел на свои пальцы. «Чего сотворила, спрашиваю?» Послушница видела, как он раз за разом тщетно пытается пробудить дар. «Это не я!» Девушка испуганно отскочила, а колени предательски затряслись. Крев кое-как поднялся и замер, шатаясь напротив. «Что сделала? Вспоминай, ну!» «Ничего, — ли нубила дрожь. Увидела, у тебя в груди жилка бежит, как ниточка из огня, ну и ударила по ней». «А теперь что?» — сипло спросил ротоборец. «Ничего, как потухло!» У несчастной выученицы дрожали губы. «Потухло, говоришь!» Наставник сделался обманчиво спокоен. «Поехали в город, к сторожевикам!» — вцепилась в него послушница. «Вдруг помогут чем?» «Розга тебе поможет!» — легонько Клесх встряхнул ее. «Чем они помогут, если дар только крев и видит?» Из синих глаз девушки ручьем полились слезы. «Прости меня, прости!» Уткнувшись носом в грудь обережника, Лисана испуганно заревела. «Еще у меня!» — дернул он ее за ухо. «Вспоминай давай, как и куда била бестолочь!» Только к утру, отбив костяшки пальцев о грудь ротоборца и наставив ему синяков, девушка сумела отворить жилу. и лишь позднее поняла, какой огромной выдержки стоили те обороты ожидания и мучительных тычков к лесху. Помнится, когда синяя жилка вновь затеплелась в груди Крефа, послушница обняла его и снова расплакалась, на сей раз от облегчения, а он сказал, поглаживая ее по затылку, «После такого ведра браги мало будет». Вот и все. Закончив рассказ, Лисанна вытянулась на сене. Дождь по-прежнему стучал по крыше, сушил, ударял в стены с порывами ветра. Незаметно для себя девушка стала проваливаться в сон. Впервые на сердце было легко. Она не знала, понял ли ее Тамир, простил ли. Но почему-то сегодня горькое чувство вины, снидавшее душу все эти годы, впервые отступило.